Глава 9 Эпиграф. На мудрецы древности учат, что красота может быть и не наружная, она внутри человека». «Внутри человека кишки», — мрачно ответил Жихарь и загрустил от бесспорной своей правоты. «Михаил Успенский. Там, где нас нет». Рассказ произвел тяжелое впечатление на всех. Похоже, Марина тоже никогда раньше его не слышала. Первая отреагировала она, «Так выходит, ты сюда и не рвался?» Даже и не думал никогда, у меня просто воображения не хватило бы. Я уже начал задумываться, что, может, лучше было остаться на земле, даже если и пришлось бы пойти в тюрьму. Все же были бы вокруг живые люди. Никогда не хотел я сюда, и сейчас не хочу здесь оставаться. Но ты видишь, у меня не было другого выхода. Речь шла не только обо мне, но и о моих друзьях. Я не мог их предать». а ты бы никого и не предал, ведь Евлампий все исправил. Послал бы его подальше после того, как он изменил прошлое, и жил бы себе спокойно. Что он тебя силком бы с собой потащил? «А ты думаешь, что нет?» – спросил я Марину. «По-моему, это слишком опасно, и потом они же заключили соглашение». «Соглашение, соглашение», – с досадой ответила она. «С чертями и вести себя надо соответственно, ничего бы не случилось. Я всю здешнюю механику уже изучила. Знаю их как облупленных. Они могут командовать только мертвыми душами». А с живым человеком им не справиться, нас сюда забирают только по нашему желанию. По обоюдному, так сказать, согласию. «И ты думаешь...» — начал я. «Конечно. Сергею надо было подождать, пока и в лампе не выпутает его из этой передряги. А потом просто отказаться. Грубить, конечно, не обязательно, можно было вежливо объяснить, что пока тут отсутствовал, я передумал и решил остаться на земле. Спасибо, мол, за помощь, как-нибудь загляну к вам. Чао, бамбино, сори, так сказать, и вся любовь. Интересный вариант». Но ведь был риск, что и в лампе обозлившись вернет все обратно. Это в крайнем случае, Сергей поступил бы так, как предлагал КГБшник. Я думаю, его просто пугали. Ну, забрали бы книжку, провели бы еще одну воспитательную беседу, и этим бы все и закончилось. А если нет? В худшем случае посадили бы этого Виктора, в конце концов он сам все это и затеял. Если бы Арик не вмешался, жил бы себе Серега спокойно на земле, глушил водку, трахал баба, порастил сына. Я развел руками. С такой вывернутой логикой спорить было невозможно. Сергей, который все это время слушал молча, наконец не выдержал. «Как ты можешь так рассуждать? Как это так?» «Да это же настоящая чертова логика. Главное, чтобы мне было хорошо, а на остальных наплевать. Ты что, за месяц здесь уже нахваталось у них подлости?» «Ой-ой-ой, бросите громкие слова. Подлость, предательство. Ты что, еще не понял, что жить надо только сейчас и только для себя?» «Никогда так не жил и не собираюсь начинать. А вот ты меня удивляешь все больше и больше, ты никогда такой не была. Откуда ты знаешь, какая я на самом деле? Ты что, решил, что если я с тобой сплю, ты уже все про меня знаешь? Лопух ты был, лопухом и помрешь. Остановись, Марина, не надо, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ага, как он ко мне относится. Нормальная гормональная реакция ничего личного. У тебя уже начинался сперматоксикоз мозга от одиночества, а тут появилась я. И вспыхнула вселенская любовь. Все нормально. Марина. Я честно пытался ее урезонить. Может, вы потом выясните свои отношения? Надоело. Все надоело. Не хочу больше притворяться. Я и так всю жизнь подлаживалась. То под родителей, то под мужа его компанию. Теперь вот под вас. А мы-то тут при чем, сказали мы с Сергеем. Да ни при чем. Сначала мне надо было все детство убеждать своих родителей, что я именно такая, как им хочется. Потом изображала перед родителями будущего мужа ту самую единственную и неповторимую, любящую и заботливую, которая только и подходит для их сыночка. Потом все время им подыгрывала и поддакивала, в общем, образцовая жена. Тьфу. Самой со стороны смотреть противно. И все время следила за собой, чтобы не дай бог не сорваться и не объяснить им всем, что же я о них думаю на самом деле. А у мужа была своя компания, и там я опять должна была становиться другой. Там все дети шишек, всем все пофиг. У всех все и так уже есть. Чужих, в смысле тех, чьи родители не сумели дослужиться, до да их вершин они откровенно презирали. Я должна была притворяться такой же тщательно скрывать, что до замужества я была черной костью. А на работе все наоборот. Свекр-поразит так и не удосужился после свадьбы найти мне приличную синекуру, я по-прежнему работала в своем НИИ. Институтские бабы завидовали мне страшно. Еще бы, за Шишкиного сыночка замуж выскочила. И я с ними заигрывала, как могла, чтобы меня только не съели. А я уже больше не могла играть девочку, прости господи, типа свой парень. Я женщина, и хочу жить и получать удовольствие от жизни, а не прозябать по 8 часов на работе всю неделю, а потом все выходные стирать и гладить белье, доварить борщ. «Ну, тут ты, пожалуй, хватило лишку», – возразил я. «Не думаю, что с твоим тестем и его прислугой ты много стирала и гладила». Сергей просто молчал. Ему было тяжело наблюдать эту метаморфозу. «Ну да, правильно», – продолжила Марина. «Поэтому я и вышла замуж за своего идиота. Ты что, думаешь, он без отца что ты себя представлял?» Я практически за папочку выходила. На самом деле, я бы могла и под самого папочку лечь, но это ненадежно. А замужем за его сыном, это совсем другое дело. Это пожизненный гарантийный сертификат. «А что же ты тогда сюда напросилась? Неужели тебе здесь лучше?» «Ха, много вы знаете. Вы же лопухи оба. Вы отправились сюда, поверив Евлампе, что он обеспечит вас всем необходимым и все. А у меня договор».